Принялся мылить колючую мочалку. — Давай скорей! Старик нагнулся и ждал. — По три, по три! — Скажешь, академику редно спину тер, пусть боятся! — Хо-хо! Ух ты! — он закричал еще громче. — Не жалея силы! О, так, так! — Вон ляр -лярский! От кого бы пригласить! — Пронститутку! Интеллигента!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 своим тициановским взглядом, полным холодной благосклонности. Задержав на нем этот отвергающий взгляд, Федор Иванович с трудом оторвался, зажмурился и стал мылить голову. Сквозь обильную пену он прокричал. — Кассиан не помните, на какой основе создан ваш майский? — А что она тебе?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 а то, что не фальшивка. Опровергать-то я приготовился на случай опасной вылазки, а препарат был настоящий. — Стрегалев тебе показал? — Кассиан Демианыч, при чем тут Стрегалев? — Какое дело Стрегалеву домайского цветка? Федор Иванович, прямо как судья, посмотрел в его выцветшие степные глаза. Стригалева к этому времени уже прогнали. Препарат я нашел, когда очистил свой стол от вейсманистско-марганистского хлама. Он датирован позапрошлым годом, и была надпись «Майский цветок». Видно, кто-то у них интересовался. — Так у верукозума, у этого хромосома, как у картошки, что ты там мог увидеть? — Увидел Касян Демьянович.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 сказал он смеясь. Тот, когда Стригалев уходил, у него в столе Краснов нашел семена, шесть пакетиков. Я решил не отдавать. Это не микротом. Правильно, сверкнул глазами Косяндымянч, совсем не замечая внимательного взгляда сынка. Пусть, думаю, мой академик меня поколотит, эпитемию наложит, а семена из рук не выпущу.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 Выпив чашку и подставив ее под чайник, чтобы Федор Иванович налил вторую, академик, наконец, заговорил о деле. Мне тут Свях подсказал, пусть Дёшкин принимает все картофельное хозяйство троллейбуса. А я думаю, еще и расширим. Будет проблемная лаборатория и опорный пункт нашего Московского института.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 Пусть батькины кости немножко понежится. Люблю после бани. Так он, наконец, проговорился. Доктора хочет. ксян Демьянович, плох тот солдат. В генералы хочется. Академик, закрыв глаза, одобрительно кивнул несколько раз. Хрустя с уставами, потянулся. Задумался. Ему хотелось поговорить.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 Мушками он интересуется. Экзаменовать старика надумал. «Зачем тебе? Смирися, гордый человек. Прежде чем командовать, научись подчиняться. Охочься во второстепенных угодьях, которые я тебе отвел. Я тебя оттуда не шугну. Даже, как видишь, помогаю. Загоняю тебя в докторат, дурачка. А ты не упирайся, иди, там хорошо». и попробуй стать, как я, а потом сделаю и наследником. Будешь моих оленей гонять. Касян Демьянович, мне кажется, вы все это говорите кому-то другому. Может быть, этому схаласту троллейбусу, но я... Что ж мне, о шариках, о препарате молчать надо было? Это ты правильно сигнализировал. А вот почему ты троллейбусом назвал... механизаторы этого. Я теперь не смогу, буду все время думать. Знаешь, как тяжело. Побыл бы на моем месте. Один же за другим так и отходят Все туда, туда, к мушкам. А оттуда только дураки, мелочь. Ты первый с головой, кого мне удалось удержать около себя. За это я и не останусь в долгу. Хоть и колеблешься иногда.